Бордовая черепичная крыша бросала на брусчатку густую тень, словно накидывая на дом маску таинственного незнакомца. В этой тени утопала вся бокалейная лавка «Жив-сыт-здоров» из-за танца света, оказавшаяся фигурой черного лавеласы. С балкончика второго этажа, вопреки всем представлениям, свисали не орхидеи, а... Помидоры, которых, видимо, не волновало, что пришла стойкая, неотдираемая осень. Они все еще плодоносили. И тогда я решила добавлять эту алхимическую настойку еще и в горшки с помидорами. Ох, как растут! А базилиха Все подоконники ими уставили. И не только снаружи, но и внутри. Жена хозяина, болтавшая уже неприлично долго показала рукой на отливы под окнами, заставленные горшками с пушистым фиолетовым базиликом. «Во сколько, говорите, должен вернуться ваш муж?» Попыталась порвать порочный круг просфоры, начинавшая уже и замерзать в ласкающей своим холодком тени. «О, так я не знаю, но точно скоро, скоро. Давай я пока расскажу тебе...» Даже после минуты разговора, С внезапно снизошедшим с небес божеством Женщина уже бы общалась на «ты» И делилась тысяча и одним секретом домохозяйки Удивительно, но гипотетическое божество Пару советов точно зафиксировало бы Попадамс совсем не собиралась заходить в жив-сыт-здоров Были лавки куда ближе, с куда более молчаливыми хозяевами Но девушка знала, здесь маленького котенка примут как надо. Не ошиблась. Жена хозяина растрогалась, забрала рыжего котенка в дом, обещая пристроить его. Котенок на прощание лизнул просфору в нос. Но прямо взрослый зверь. Потискала она его. Он не понял, конечно. Хотя с животными обычно и говорят просто для того, чтобы успокоить себя. Иначе смысл. Жена хозяина вернулась, и вот тут началось. Просфора попыталась не обращать особого внимания на болтовню женщины, сделать так, чтобы слова стали фоновым шумом. Это почти получилось и почти помогло, но град информации сыпался такой, что пробило бы любое сознание, даже твердое, как кремень. Именно поэтому назойливые домохозяйки — самое страшное на свете оружие. Но внезапно Просфора Попадамс услышала легкий грохот, словно бы на самой тихой громкости включили землетрясение. Сначала девушка не придала этому особого значения, но потом обернулась и увидела хозяина бакалейной лавки, радушно машущего рукой. За ним с коробками в руках шагало штук пять големов. Големы из коричневой глины. Метра два, два с хвостом каждый, были похожи на людей. То есть базовый комплект «палка-палка огуречик оставался тем же, но без очертаний частей тела, никакой шеи, головы привычной формы и, конечно, ушей. Истуканы скорее напоминали глиняные фигурки, тело вместе с головой у которых единая раздутая вширь торпеда. В руках и ногах големов на остывающем солнце мерцали рубины. Еще два таких же сияли вместо глаз и один в груди. Они позволяли потокам магии, подобно крови, циркулировать по телам глиняных истуканов, приводя их в движение. Големы шагали, будто бы марионетки с ниточками, за которые дергал неведомо кто, то есть, конечно, дергала магия сама по себе, Но для большинства она и оставалась тем самым неведомо кем. Кмельхольм был родиной големов, а големы — алхимическим чудом. Так уж вышло, что алхимики всех семей городов однажды решили, чудесами можно называть четыре вещи, на тот момент еще не существовавшие. Голема, философский камень, искусственного человека и эликсир вечной жизни. Ну а потом пошло-поехало. Алхимия поскакала вперед с мимильными прыжками атлета-чемпиона. И первым созданным чудом стал именно голем. Здесь, в Хмельхольме, точнее в горной его чести, создали каменного исполина, суставы которого для прочности скрепили воском и металлическими пластинами. Через несколько лет, когда големы уже не пугали и не мозолили глаза, в жарком приморском городе Златногорске алхимик Фуст создал философский камень. Вещичку, правда, конфисковало правительство. Зато теперь именно это алхимическое чудо снабжало все семь городов золотыми монетами с выгравированной буквой F или просто, как их называли, философами. Отшлифованные камни с тех пор сыплются сквозь огромную стеклянную трубу в башне правительства, обращаясь в золотые монеты и... Мерцающие рекой стекают вниз. Искусственный человек и эликсир вечной жизни еще маячили на грани мечт и фантазий. Зато в магазинчиках прекрасно чувствовали себя эликсиры молодости, этакие средства для оттягивания старости хотя бы внешне. И гомункулы, существа из красно-розовой жижи, с глазами на выкат, постоянно меняющие форму, способные отыскать человека по магическому следу. Как гончие, но надежнее и отвратительней. До искусственного человека им тоже было далеко не то слово. Замахавший рукой хозяин бакалейной лавки сперва казался слегка размытым. Просфора, ничего еще толком не разобрав, смущенно кивнула в ответ, понимая, что застряла надолго баклейщик, не уступал в разговорчивости своей жене. А, просфора, извини, что заставил ждать, но я вот тут. Мужчина показал рукой грузно шагающих в лавку големов, несущих деревянные ящики с торчащими пучками зелени и клубнями картофеля. — А что с поломанным големом? — вскользь уточнила жена. — У вас сломался голем? — удивилась Попадамс. Это случалось так редко, что воспринималось как солнечное затмение где-то в населенных аборигенами землях. — Он совсем вышел из строя. Вздохнул хозяин. Пришлось отправить его э, на кладбище големов. Женщина поморщилась и махнула рукой. а кладбище големов не любили говорить, как стараются не рассказывать детям о смерти их обожаемого домашнего питомца, закопанного теперь на заднем дворе. — И... — протянула жена, ожидая продолжения. «Да — Да-да, конечно, на днях я куплю нового. — издал усталый рык, загнанного в угол тигра-бокалейщик. А сейчас давай отпустим просворю. Мне кажется, она хотела что-то купить, и стоит тут уже чересчур долго. Тут случилось неожиданное. Один из големов внезапно затрещал. Рубин в его груди треснул. Руки и стукана мгновенно опустились. Глаза рубины погасли, и ящики повалились, треснув и высыпав все содержимое. Сам голем продолжил стоять, но уже неработающий, точнее говоря, с точки зрения жителей, мертвый. Вот жена хозяина и взвизгнула. К счастью, просфоры. Последующая часть балета окончилась быстро. Девушка забила сумку зеленью и отказалась брать картошку, потому что ее в ногах из глины и без того некуда девать. За ней лучше зайти в другой раз, тем более не хочется покупать то, что выпало из рук уже мертвого голема. Просфора расплатилась золотыми философами, попрощалась и собралась уходить. Просфора окликнули ее. Девушка развернулась, пялись на нее во все четыре глаза. Ну ладно, глаза было два, поверх пара кругленьких очочков. В своем бесконечно длинном вязаном красном шарфе около на лавки стоял Альвио. Просто Альвио. Просфора тяжело вздохнула. Этот молодой человек тоже входил в ящик Пандоры и ее комплексов. «Привет, Альвио, какими судьбами?» «Такими же, какими все попадают в бакалейную лавку. За зеленью. Хотя у меня появилась идея лучше», — засиял Альвио. «Как насчет посидеть где-нибудь, выпить что-нибудь? Так размыто говорю, потому что на твой выбор». Его странно передернуло, и он с скороговоркой добавил Только не в ногах из глины, ты там и так каждый день. Какое-то время Просфора Пападамс и Альвио, просто Альвио, чего греха таить, встречались. Ну, поигрались, поигрались и бросили, ни о чем, в принципе, не жалея. Не сошлись, не подошли друг к другу, с кем не бывает. Они все еще общались, но набегами, как племена кочевников, раз в какой-то сумасшедший отрывок времени. Поэтому в голове про споры все равно умудрялось гнойной бабочкой порхать мысль о том, что в присутствии Алю нужно быть максимально привлекательной, то есть вести себя не так, как обычно, а в разы лучше. Хотя на деле это всегда выходит чересчур наигранно. Неоспоримый факт. Так обычно происходит, когда человек все еще вроде как нравится, И глубоко внутри фантомная возможность второго шанса орет похлеще армейского генерала, заставляя вытягиваться по струнке, держать осанку так, словно позвоночник, водосточная труба или флейта. А манерам научился, прежде чем самостоятельно дополз от люльки до стола. Проблема была в том, что Просфора ни о каком втором шансе даже не думала. «В ней просто срабатывала эта заморочка, вот и все». «А почему бы и нет?» Она машинально выпрямила спину, хотя и так не горбилась. «Можешь так не беспокоиться насчет осонки», — опешил Алью. Позвоночник снова просел. «Прости, оно как обычно». «Ничего нового», — улыбнулся Альвио. И они ушли, так и не определившись куда. Такие решения лучше всего принимать по дороге. Хозяева бокалейной лавки обменялись парой фраз, что-то хихикнули, ох уж эти проныры, вздеведящие какой-то подвох, и, убедившись, что оставшиеся големы дотащили все ящики, двое схватили валяющиеся овощи и шагнули в дом, почти захлопнув дверь. Остановил их Кельш-пападамс. Попадамс. — крикнул он на бегу, не обращая внимания на мертвого голема. Когда отец проспоры бежал, казалось, что грядет катастрофа. Просвора же к вам заходила, да? Вот именно что заходила. Ушла только что со своим. Он сделал обязательную для этого момента паузу, куда же без этого другом. Кельш затормозил. Титанические плиты словно кувалдой вбили на место. А, с Альвио, что ли? Дайте угадаю, они пошли посидеть и поговорить, а куда они решили, но только не в ноги из глины, потому что. Он откашлялся, пародируя Альвио. Ты и так там слишком много времени не проводишь? Браво, слово в слово. Теперь их полдня искать придется. Вздохнул Папа Дамс и снова побежал. Но почему именно сейчас, когда нам прислали такое?